Тимур Машуков. Гром над тьмой. Часть четвертая. Цикл Гром над миром. Текст читает Сергей Ермилов. Пролог: Три перста мой отсчет для принятия силы. А вокруг все ревет жгутами эфира. Все стихи сплелись и кружат надо мной. Я есмь Бог. Я есмь царь! И воюю я с тьмою, поглощающий мир и убивший надежду. Мир из пепла восстанет, но не будет он прежним. Черной кровью плесну вспыхнет ярко горнило, Где победу скую ради этого мира. Тимур Машуков, герой. Проклятый Громов! Тяжелый бокал с вином влетел в стену и разбился в дребезги оставив на ней огромное пятно цвета крови. Тяжело поднявшись с кресла, парень подошел к шкафу и достал оттуда бутылку с шотландским виски двухсотлетней выдержки. Сомнением покрутив ее в руках, он махнул рукой и налил себе полный стакан, после чего залпом выпил. Приятное тепло разлилось по телу, и он, слегка успокоившись, вновь опустился в кресло. «Где я мог ошибиться?» — размышлял он, глядя на пламя в камине, в котором весело трещали дрова. И почему не ошибается он? Гнев опять начал волной подниматься в нем. — Все бесишься! В комнату скользнул мужчина. Его движения были плавными, как вода, и абсолютно незаметными взгляду. Если специально не смотреть на него, его присутствие было не обнаружить. — А что еще остается? Гнев парню утих, и он вновь налил себе полный стакан.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 Я даже себе о нем стараюсь не напоминать. Кто знает, кто может услышать. Эти чертовы элементали везде. И они должны были служить мне, понимаешь, мне. Столько лет подготовки, столько труда, и все ради чего? Чтобы какой-то урод у меня забрал мое в самый последний момент. И ладно бы грамотно, распорядился силой. Я бы злился, но понял, так нет же». Все время лезет кого-то спасать, встревает в разборке смертных. Да какая ему к черту разница, сколько их умрет? Они и так плодятся, как кролики. Сотни миллионов больше или меньше никто и не заметит. Зачем лезть к демонам? Накрой мир куполом и живи спокойно. Нет, этот ублюдок не понимает, что если вернутся старые боги, его власти придет конец. И когда разразится новая война, не выживет никто, понимаешь? Никто! В ярость он так сжал стакан, что тот лопнул в его руках, разлетевшись брызгами стекла. И уйти нам в отличие от громова, некуда. Так может стоило тогда с ним объединиться? Мужчина налил себе вина и довольно причмокнул, сделав глоток. Никогда, слышишь? Никогда я этого не сделаю! Перегнувшись через ручку кресла, парень схватил собеседника за ворот пиджака. С брезгливой гримасой тот отодвинулся с легкостью освобождаясь от захвата, с каким бы удовольствием он удавил бы этого наглого гаденуша, но нельзя, пока нельзя. Наследник некогда слабого, а ныне набравшего сил английского рода, граф Винда, как всегда, был не сдержан. Никчемный бастард, сын служанки старого графа, что, походя, разложил ту в коридоре, даже не дойдя до спальни, так бы и подох плод этой краткосрочной связи в безвестности, если бы не друиды, предсказавшие ему большое будущее. И мальчишка под их присмотром вырос сильным, но крайне озлобленным. Пройдя через их кровавые ритуалы и тайный каннибализм, он совсем потерял голову. Тайные знания, что были переданы ему, он использовал для захвата власти. За одну ночь старый граф лишился всех наследников, а после скончался и сам. Властью короля, но вряд ли его волей, бастард был назначен полноценным графом и вот уже несколько лет как полностью вступил в наследование отправив на тот свет своего опекуна которого также ненавидел и вот теперь ему лучшему убийце в этом мире приходится прислуживать этому уроду и ладно бы просто прислуживать год назад он куда то пропал поискали его для приличия и уже совсем был обрадовались что сгинул где то так нет же заявился вот только другой он стал смотришь на него и кажется, что и не человек это вовсе, а тварь из самых глубин ада. И часто слышат слуги страшный смех, что доносится из его комнаты и веет злом из-за закрытой двери. Он читает тайные летописи, которым было более 700 лет, о том, как разразилась война между кельтскими друидами и славянскими волхвами. Туата де Даннан, богиня Дану, которой поклялись друиды, не ответила на их молитвы, и волхвы с ворожьим огнем прошлись по священным рощам, выжигая все до пепла, оставляя после себя лишь смерть. Но не всех они убили, и смогли друиды восстановиться, чтобы, как и раньше, выступить против своих заклятых врагов. Их влияние выросло неимоверно. Все чаще в кулуарах дворца проводились тайные служения, все чаще звучали молитвы ушедшим богам, Бригет, три единой богини огня, поэзии кузнечного дела, Диан к нехту, богу исцеления, Аравну, повелитель Аннуна, иного мира, Морриган, Бадби, Нейман, три единой богини войны. И все чаще лилась кровь на жертвенные алтари, посвященные мертвым богам. А в том, что они мертвы, мужчина не сомневался. Он видел сражение Громова с войсками Европы, он видел того, кого он показал всему миру. Черную тьму, названную им пожирателем душ, и сразу поверил ему и захотел пойти и встать под его знамена, ибо нельзя было допустить их прихода на землю. Но клятва крови держала его, не давая слушаться. Их семья многие века служила виндом и, оставаясь в тени, делала самую грязную работу. Вот и теперь ему приходилось слушать бред взорвавшегося мальчишки и угодливо улыбаться в тайне, мечтая того удавить. Теперь эта сволочь вернулась и стала еще сильнее. Я чувствую это, — продолжил парень, будто разговаривая сам с собой. Испытания закаляют мужчин. Бред! Самое сильное испытание — это испытание властью. Только достойный может ей правильно распорядиться. А теперь ответь мне, разве я не достоин? Достоин, — покорно склонил голову мужчина, привычно скрывая истинные чувства. А что ему еще оставалось делать? «Теперь надо немного подождать». Предвкушающе задрожал голос парня. «И все получится. Скоро ему будет шах и мат. Он не знает, что некоторые его фигуры играют против него. Игра подходит к концу, и скоро на доске останется лишь один король, и это буду я». Эта книга завершает цикл «Гром над миром». Всегда сложно, но одновременно и радостно заканчивать дело, которое стало для тебя любимым. Но в то же время, конец – это всего лишь начало чего-то нового. Что ж, посмотрим, как все пойдет у нашего героя и героинь. Скоро состоится решающая битва за миры. Скоро Влад нанесет удар по тьме. Скоро сбудутся пророчества. А нам остается лишь ждать и верить, что у наших героев будет все хорошо. Я, по крайней мере, на это очень надеюсь».